Очень яркая звезда, какой Джейн с Майклом еще не видели, летела по небу прямо к дому номер 17 по Черешневой улице. Она была не похожа на остальные звезды. Вместо того, чтобы лететь прямо, она то и дело переворачивалась, кружила и выписывала в небе замысловатые пируэты. «Прячься, Майкл!» — закричала вдруг Джейн. «Она летит прямо сюда!» Они натянули одеяло, и спрятали голову по подушке. — Как ты думаешь, она уже пролетела? — раздался приглушенный голос Майкла. — А то я сейчас задохнусь. — Конечно же нет, — ответил высокий звонкий голос. — За кого вы меня принимаете? В изумлении Джейн и Майкл откинули одеяло и сели в кроватях. На самом краю подоконника расположилась, опираясь на сверкающий хвост, Упавшая звезда Собирайтесь Да побыстрее Сказала она И по потолку забегали серебристые блики Майкл вытрущил глаза Но Я не понимаю Начал был он Звонкий веселый смех наполнил комнату Что, действительно не понимаете? Спросила звезда Вы должны пойти с тобой? Спросила Джейн Конечно И оденьтесь потеплее «Там холодно!» Выпрыгнув из кровати, Джейн с Майклом бросились искать пальто. «Деньги есть?» — неожиданно спросила звезда. «Два пенса в кармане жакета!» — неуверенно ответила Джейн. «Медь? Не годится! Ну-ка, Зашипев, словно фейерверк, звезда рассыпала по комнате сноп искр. Одна искорка упала на ладонь Майкла а другая на ладонь Джейн. «Поторопитесь, а то опоздаем!» Звезда пересекла детскую, и, пройдя сквозь дверь, стала спускаться по ступенькам вместе с Джейн и Майклом, которые сжимали в кулачках свои звездные монеты. «Может быть, мне это снится?» спросила себя Джейн, когда они шли по Черешневой улице вдоль притихших домов. «За мной!» — крикнула звезда, достигнув конца улицы, где небо словно соприкасалось с мостовой. Звезда взмыла вверх и исчезла. «За мной! За мной!» — донёсся откуда-то сверху ее голос. «Смелее! Прямо по звездам! Джейн взяла Майкла за руку и неуверенно оторвала ногу от тротуара. К своему удивлению, она обнаружила, что ближайшая звезда была совсем рядом — Джейн осторожно наступила на нее. Звезда оказалась твердой и прочной. «Пойдем, Майкл!» И они стали подниматься в ночное морозное небо, перепрыгивая со звезды на звезду. «Идите за мной!» Слышался где-то впереди звонкий голосок. Джейн помедлила, оглянулась, и у нее захватило дух. Так высоко она еще никогда не забиралась. Черешневая улица, а с ней и вся земля Казалась маленькой сверкающей игрушкой На рождественской елке «Майкл, у тебя голова не кружится?» Спросила Джейн, перепрыгивая на большую звезду «Если держаться за руки, то нет» Они остановились Позади них расстилалась широкая звездная дорога Но впереди не было ничего Только темное синего неба Джейн почувствовала, как рука Майкла задрожала. «Что теперь будем делать?» – спросил он, стараясь не подать виду, что боится. «Поднимайтесь, поднимайтесь и любуйтесь! Платите деньги и выбирайте! Двухвостый дракон и крылатый конь! Волшебные чудеса! Поднимайтесь, поднимайтесь!» Казалось, громкий голос выкрикивал эти слова совсем рядом. Дети огляделись по сторонам. «Никого. Заходите, вы увидите золотого тельца и забавного клоуна. Всемирно известная труппа представляет парад созвездий. Однажды увидишь, никогда не забудешь. Отодвигайте занавес и заходите». Джейн протянула руку. К своему удивлению, она обнаружила, что пустое пространство впереди, которое она поначалу приняла за беззвездное небо, на самом деле было темно-синим занавесом. Она подошла поближе и раздвинула тяжелые складки. Сноп света на мгновение ослепил их. Когда глаза привыкли к свету, дети увидели, что стоят на краю посыпанной светящимся песком арены. Большой синий занавес окружал арену со всех сторон, а вверху образовывал что-то наподобие высокого шатра — «Наконец-то! Вам известно, что вы чуть не опоздали. Билеты купили?» Дети обернулись и увидели огромную странную фигуру. Вероятно, это был охотник. С его плеч свешивалась шкура леопарда, а на поясе поблескивал меч, украшенный тремя большими звездами. «Ваши билеты!» — сказал охотник и протянул руку. «К сожалению, у нас нет билетов. Мы не знали!» — начала Джейн. «Боже, как непредусмотрительно! Без билетов я не могу вас впустить!» «А что это у тебя в руке?» Джейн разжала пальцы. На ладони у нее лежала искорка, подаренная звездой. «Если это не билеты, то что это такое, хотел бы я знать?» Взяв искорку, охотник прикрепил ее рядом с тремя звездами, украшавшими его меч. «Еще одна блестка для пояса Ориона». — кивнул он с довольным видом. «Так это вы, Орион?» — спросила Джейн, удивленно разглядывая его. «Конечно. А вы не знали? Однако, простите, я должен исполнять свои обязанности. Проходите, пожалуйста».